Книга восьмая. Кладбище принимает в свои недра то, что им дают. Глава первая. Где говорится о способе войти в монастырь. В эту-то обитель Жан Вальжан, по выражению Фашливана, и свалился с неба. Он перелез через стену сада, образующую угол улицы Поленсо. Ангельский гимн, услышанный им среди глухой ночи, было пение утренней монахинями. Зала, которую он видел в полумраке, была часовня. Призрак, распростёртый на земле, сестра, творящая молитву за грехи мира, колокольчик, звук которого так удивил его, был привязан к колену садовника дяди Фашливана. Когда Казетта уснула, Жанвальжан и Фашливан, как уже сказано, поужинали с куском хлеба с сыром и стаканом вина перед ярким пылающим огнем. Затем, так как единственная постель в сторожке была занята Казеттой, Они улеглись каждый на охапку соломы. Прежде чем сомкнуть глаза, Жан-Вальжан проговорил, «Я должен остаться здесь». Эти слова всю ночь не шли из головы у Фашливана. По правде сказать, ни тот, ни другой не спали. Жан-Вальжан, сознавая, что его открыли и что Жавер идет за ним по пятам, понимал, что он и Казетта погибли, если только они вернутся в город. Коль скоро новый порыв ветра занес его в монастырь, Он только и помышлял о том, чтобы в нем остаться. Для несчастного в его положении этот монастырь был в одно и то же время местом и самым опасным и самым надежным. Опасным потому, что ни один мужчина не мог туда проникнуть, и если бы его там открыли, это сочли бы за преступление, и он прямо попал бы из монастыря в тюрьму. Самым верным потому, что если бы ему удалось каким-нибудь образом добиться позволения там остаться, то никто бы не пришел за ним туда жить вместе недоступным вот спасение со своей стороны фашлеван ломал себе голову сначала до конца он не понимал ровно ничего в этой истории каким образом господин мадлен очутился тут если кругом стены через монастырские стены трудно перебраться как он попал сюда с ребенком немыслимо перелезть через такую стену с ребенком на руках что это за ребенок откуда они явились оба С тех пор, как Фашливан поступил в монастырь, он не слышал ничего о мэре города Монрейля и ничего не знал о случившемся. Мадлен держал себя так, что не допускал никаких расспросов, и к тому же Фашливан размышлял про себя, святого человека нечего расспрашивать. Господин Мадлен сохранил в его глазах свое былое обаяние. Единственное, что только мог заключить садовник из нескольких слов, вырвавшихся у Жана Вальжана, что господин Мадлен, вероятно, обанкротился в тяжкие времена и его преследуют кредиторы. Или что он скомпрометирован по политическому делу и потому скрывается. Нельзя сказать, чтобы это не понравилось Фашливану, который, подобно многим из наших крестьян Севера, сохранил старую бонапартистскую закваску. Открываясь, господин Мадлен избрал монастырь-пристанищем, и ясно, что ему хотелось там остаться. Но самое загадочное, заставлявшее Фашливана ломать себе голову, было то, что господин Мадлен очутился тут и вдобавок с ним маленькая девочка. Фашливан видел их, дотрагивался до них, но все не мог поверить, что они тут. необъяснимое вторглось в хижину Фашливана. Он путался в догадках и ничего не мог сообразить, кроме одного. Господин Мадлен спас ему жизнь. Этого единственного довода было достаточно, и он рассеял его сомнения. «Теперь моя очередь», — рассуждал он. А совесть его добавила, «Господин Мадлен не раздумывал так долго, когда пришлось лезть под повозку и вытаскивать меня оттуда. Он решил, что спасет господина Мадлена». Впрочем, он задал себе несколько вопросов и ответил на них. После всего, что он для меня сделал, спас бы я его или нет, если бы он оказался вором? Спас бы, это все равно. А если бы он был убийцей, то же самое. А раз он святой, спасу я его? Понятное дело. Но как оставить его в монастыре? Вот что было задачей. Перед этой почти фантастической проблемой Фашливан, однако, не отступил. Этот бедный пикардийский крестьянин, не имея ничего, кроме своей преданности, пламенного желания и деревенской хитрости, на этот раз направленный к великодушной цели, предпринял трудное дело — одолеть строгости монастыря и неприступные крутизны устава святого Бенедикта. Дядюшка Фашливан всю жизнь свою был эгоистом, и на склоне своих лет хромой калека нашел отраду в благодарности, и, увидев перед собой добродетельный поступок, Кинулся на него точно человек, вдруг увидевший перед смертью стакан хорошего вина, которого никогда не пробовал. Надо добавить, что воздух, которым он дышал в этом монастыре, уничтожил в нем эгоизм и внушил потребность совершить какое-нибудь доброе дело. Итак, он принял решение пожертвовать собою для господина Мадлена. Мы назвали его «бедным пекардийским крестьянином». Название справедливое, но не полное. В этом месте нашей истории некоторая информация о дядюшке Фошлеване не будет лишней. Он был крестьянин, когда-то служивший письмоводителем у деревенского нотариуса, и это прибавляло некоторую долю сутяжничества к его сметливости и проницательности к его наивности. Потерпев неудачу в делах, по разным причинам он из письмоводителей превратился в извозчика и паденщика. Но среди ругательств и битья кнутом, по-видимому, необходимых для лошадей, в нем сохранились остатки прежней профессии. у него был природный ум. Он не говорил «пришедший» или «поснедамши». Он умел разговаривать, вещь редкая в деревне, и крестьяне отзывались о нем. Ишь говорит, словно барин в шляпе. Фашливан действительно принадлежал к тому сорту людей, которые на дерзком и легкомысленном лексиконе прошлого века именовались полубуржуа, полудеревенщина, и которые на языке метафор носили ярлык «не то мужик, не то горожанин, ни рыба, ни мясо». Хотя Фашливан был жестоко испытан судьбой, хотя бедная старая душа его много вынесла, но все-таки он был человек, повинующийся первому побуждению, черта драгоценная, не допускающая человека творить зло. Его недостатки и его пороки, они у него водились, были второстепенные, вообще говоря, Его лицо было из тех, которые производят недурное впечатление на наблюдателя. На этом старом лице не было неприятных морщин на лбу, означающих злобу или глупость. На рассвете, о многом передумав, дядя Фашливан открыл глаза и увидел господина Мадлена, который, сидя на своей связке соломы, любовался на спящую казетту. Фашливан сел и проговорил. «Ну, а теперь, коли вы сюда забрались, каким образом вы сюда войдете?» Эти слова подытоживали положение и вывели Жана Вальжана из его задумчивости. Старики стали держать совет. «Во-первых, — начал Фашливан, — вы не выйдете отсюда, из этой комнаты, ни вы, ни девочка. Один шаг в сад, и мы пропали». «Это верно». «Господин Мадлен», — продолжал Фашливан, — «вы попали сюда в очень хорошую минуту, то есть я хотел сказать очень дурную, одна из наших дом очень больна». Поэтому сейчас не до нас. Кажется, она совсем при смерти. О ней молятся по сорок часов сряду. Во всей общине переполох. Там сейчас более ни до чего. Умирающая-то святая женщина. Впрочем, все мы здесь святые. Вся разница между ними и мной в том, что они говорят «наша келья», а я говорю «моя коморка». Теперь будут читать отходную, а потом за упокой души. На сегодняшний день мы можем быть здесь спокойны, но за завтрашний день я не ручаюсь однако заметил жан вальжан эта лачушка расположена в углу стены скрыта развалиной тут много деревьев и ее вовсе не видно из монастыря а я добавлю что монахини никогда сюда не подходят так в чем же дело спросил жан вальжан этот вопрос означал мне кажется здесь можно остаться скрытым на эту мысль фашливан отвечал а девочки «Какие девочки?» — спросил Жан Вальжан. Пашлеван собирался был открыть рот, чтобы объяснить свои слова, как вдруг раздался колокол. «Монахиня умерла», — молвил он. А «Вот и похоронный звон». Он сделал Жану Вальжану знак, чтобы он прислушался. Колокол ударил во второй раз. «Это звон по умершей господин Мадлен. Колокол так и будет звонить постоянно в течение двадцати четырех часов до выноса тела из церкви. Но вот, видите ли, девочки играют. Стоит мячику закатиться куда-нибудь, и они, несмотря на запреты, бегут и шарят здесь повсюду. Чистые чертенята эти, херувимчики. Да кто же это? — полюбопытствовал Жан Вальжан. Девочки. Вас быстро обнаружат, будьте покойны. Они закричат «А, мужчина!» Сегодня-то нет никакой опасности, прогулки не полагается. Весь день пройдет в молитве. Вот, слышите, опять колокол. Я говорил вам, будет по одному удару в минуту. Это звонят по покойнице. Понимаю, дядюшка фашливан здесь есть пансионерки. И Жан Вальжан подумал про себя. О воспитании Казетты нечего было бы и беспокоиться. Еще бы, как-нибудь девчуркам. А кто бы щебетал вокруг вас, а кто бы бегал прочь. Здесь быть мужчиной все равно, что быть зачумленным. Видите? Мне привязали колокольчик к ноге, словно дикому зверю. Жан-Вальжан все глубже погружался в размышления. «Этот монастырь спасет нас», — шептал он. «Самое затруднительное, как здесь остаться», — проговорил он, возвысив голос. «Нет», — ответил Вашливан, — «труднее всего выйти отсюда». Жан-Вальжан почувствовал, как вся кровь отхлынула у него от сердца. «Выйти отсюда». Да, господин Мадлен, чтобы вернуться, надо сначала выйти. Пропустив один удар колокола, Фашливан продолжал. Вас никак не должны застать здесь. Откуда вы вошли? Для меня вы свалились с неба, потому что я вас знаю. Но для монахинь надо, чтобы вы вошли в ворота. Вдруг раздался довольно сложный трезвон других колоколов. А, — молвил Фашливан, — теперь созывают матушек гласных. Они отправятся на капитул. Всегда созывают капитул, когда кто-нибудь умрет. Она умерла на рассвете. Обыкновенно все умирают на рассвете, но нельзя ли вам выйти оттуда же, откуда пришли? Ну-ка скажите. Право, это не ради любопытства, каким манером вы сюда забрались? Жан-Вальжан побледнел. Одна мысль вернуться на ту ужасную улицу бросала его в дрожь. Представьте, что вы вышли из леса, полного тигров, И вдруг вам подают дружеский совет вернуться туда. Жан-Вальжан представлял себе, что улица все еще кишит полицейскими, повсюду ему чудились агенты, караульные, грозные кулаки, протягивающиеся к его вороту, а на перекрестке, быть может, сам Жавер. «Невозможно», — проговорил он. «Фашливан, допусти, что я свалился с неба». «Да я-то верю, верю», — отвечал Фашливан. «Вам нет нужды убеждать меня». «Бог, верно, взял вас за руку, чтобы разглядеть поближе, а потом и выпустил. Только он хотел кинуть вас в мужской монастырь, да ошибся». «Ну, еще три звон. На этот раз предупреждают привратника, чтобы он пошел звать врача, свидетельствовать тело. Эка, подумаешь, церемония умирать. Не очень-то они любят этот визит, наши добрые дамы. Доктора — это народ, который ни во что не верит. Доктор...» Прямо поднимает покрывало, случается, что поднимает и кое-что другое, а быстро они на этот раз позвали врача, чтобы это значило. А ваша маленькая девочка все еще спит? Как ее звать? Казеттый. Дочка она вам или, так сказать, вы будете ей дедушкой? Да. Для нее выбраться отсюда плевое дело. Для меня есть черная дверь, ведущая во двор. Стучу, привратник отворяет. У меня плетенка за спиной. Девочка сидит в ней, и я выхожу. Дядюшка Фашливан прошел со своей плетенкой. Чего проще? Маленькой вы накажете сидеть тихо. Она будет под парусиной. Я отнесу ее на время к одной своей старой глухой приятельнице, торговке на улице Шаменвер. У нее найдется постель для девочки. Я прокричу торговке в уши, что это моя племянница, и чтобы она оставила ее у себя до завтра. Потом малышка вернется вместе с вами, потому что вы все-таки вернетесь сюда. Это надо устроить непременно. Но вот оказия, как вам-то выйти?» Жан Вальжан покачал головой. «Весь вопрос в том, чтобы никто меня не видел, дядюшка Фашливан. Найдите средство вынести и меня, как казету в плетеной корзинке и под парусиной». Фашливан почесывал себе за ухом средним пальцем левой руки, признак серьезного замешательства. В третий раз звонки прервали разговор. «Вот теперь уходит доктор», — заметил Фашливан. Он посмотрел и сказал. «Ладно, она умерла. Когда доктор визирует паспорт в рай, контора погребальных церемоний присылает гроб. Если покойница была честная мать, ее кладут в гроб матушки. Если это была сестра, ее укладывают сестры. Затем я заколачиваю гроб. Это входит в мои обязанности садовника». Садовник отчасти и могильщик. Ее ставит в покое около церкви, сообщающейся с улицы, куда ни один мужчина не может войти, кроме доктора. Себя и факельщиков я не считаю мужчинами. В этом-то покое я заколачиваю гроб. Факельщики являются за ними, и кучер стягает по лошадям. Вот так-то путешествуют на небо. Приносят пустой ящик, а уносит его с поклажей. Вот что такое похороны. Из глубины взываю. Луч солнца скользил по лицу спящей казетты, полуоткрывшей губой, похожей на ангела, который упивается светом. Жан-Вальжан принялся осмотреть на нее. Он уже не слушал Фашливана. Это не мешало доброму старому садовнику мирно продолжать свою болтовню. Вот роют яму на кладбище Важерар. Рассказывают, что скоро вовсе его празднят Это старое кладбище, не признающее уставов, не имеющее мундира, ему скоро дадут отставку. Это жалко, потому что оно удобно. Там у меня есть приятель, дядя Митиен, могильщик. Здешние монахини имеют поблажку, их отвозят на это кладбище в сумерках. Есть на это особый приказ префектуры. Подумаешь, сколько событий со вчерашнего дня. Мать, крусификсион, умерла, дядя Мадлен похоронен промолвил Жан-Вальжан с печальной улыбкой. Фашливан подхватил шутку. «А ведь и правда. Останься вы здесь навсегда, это было бы настоящим погребением». В четвертый раз зазвонил колокол. Фашливан проворно снял со стены наколенник с колокольчиком и пристегнул его к ноге. «На этот раз зовут меня. Мать-настоятельница требует. Господин Мадлен, сидите здесь, не трогайтесь с места и ждите меня». Случилось что-то новое. Если вы проголодались, тут есть хлеб, вино и сыр. Он вышел из лачуги, приговаривая «Иду, сейчас иду». Жан-Вальжан видел, как он торопливо бежал по саду, насколько позволяла ему хромая нога, искоса поглядывая на свои дынные грядки. Минут десять спустя дядюшка Фашливан, распугивая своим колокольцем монахинь по дороге, осторожно стучался в дверь и тихий голос говорил «Аминь! Аминь!», то есть «Войдите!». Это была особая дверь в разговорную, предназначенная для надобностей службы. Разговорная была смежна с залой, где заседал капитул. Настоятельница сидела на единственном стуле приемной и ждала фашливана.